Джейсон Мортинсон. Англия. Полная история страны. Глава первая. Британия от нападения Юлия Цезаря до ухода римлян. Англию часто называют еще и Британией. Почему? Да потому что, когда в 56 году до н.э. на берегах Туманного Альбиона появился Юлий Цезарь, там обитали бритты. Альбион – это слово кельтского происхождения. Оно представляет собой древнейшее название британских островов, известное еще древним грекам. Оно, в частности, упоминается у Птолемея и перешедшее затем в древнеримскую литературу. Определение «туманной» связано с густым морским туманом, постоянно окутывающим низменные части островов нынешней Великобритании. Надо сказать, что Британия была мало известна другим народам до тех пор, пока туда не вторглись римляне. Лежавшие напротив Галлии берега были посещаемы купцами, которые и овладели впоследствии местами, к которым им позволялось приставать. Видя плодородие земли и выгодное местоположение, они поселились на берегах Британии и первыми начали возделывать поля. Но это было явно против воли островитян, считавших себя законными владельцами земли. Островитяне были весьма многочисленны, жили в хижинах, покрытых соломы и обладали богатыми стадами. Они питались по большей части молоком и мясом птиц, которых убивали на охоте. Вместо одежды они употребляли звериные кожи, но руки, колени и ноги они оставляли обнаженными и натирали их синей краской. Кстати, эта краска по древнему наречию островитян называлась брит, отчего британцы и получили свое имя, которым они отличались от иноземцев. На голове островитяне имели длинные волосы, они брили бороду и отращали усы. Внешний вид этих людей был таков, что возбуждал больше страх, чем любовь и уважение. Постепенно Британия разделялась на разные небольшие территории, каждая из которых имела собственного начальника, избиравшегося общим согласием на народном собрании. Сила бриттов британцев, состояла в пехотном войске, но в особых случаях они выводили в поле и многочисленную конницу. Бриты, сражаясь также на колесницах, распространяли страх и опустошение по своему пути. А иногда они применяли хитрость. Они резко останавливались, а потом умышленно обращались якобы в бегство, заманивая противника и приводя его потом в полное расстройство. Жрецами у них были друиды, замкнутые, но не наследственное сословие. Друиды также выполняли функции судей, занимались ворчеванием и астрономией. В классических текстах название «друид» встречается только во множественном числе – «друидай» в греческом, «друидае» и «друидес» в латинском. В древнеирландском языке есть слово «друй», являющееся единственным числом, множественная форма «друид». В свое время было много дискуссий о происхождении этого слова. Сегодня многие склоняются к точке зрения древних ученых, в частности Плиния, что оно связано с греческим наименованием «дуба» – «друз». Второй его слог рассматривается как происходящий от индоевропейского корня вид, приравниваемого к глаголу «знать». Взаимосвязь с подобным словом выглядит вполне логичной для религии, святилища которые располагались в Дубравах. Религия бриттов составляла важную часть их жизни, и друиды имели власть практически безграничную. Кстати, друиды не оставили величественных храмов, где искусство могло бы дать нам ключ к разгадке их жизни. Гай Юлий Цезарь в своих записках о Гальской войне писал, что друиды рассчитывали на помощь своих богов, только если приносили человеческие жертвы. По свидетельству Цезаря, для таких жертв употреблялись пленные враги, преступники, а при отсутствии таковых и невинные люди, по жребию или по собственному желанию. Для своих надписей друиды использовали греческие буквы, да и философия древних греков и друидов имела много общего в своих основных понятиях. что, как принято считать, могло быть следствием в том числе и постоянных интенсивных контактов между носителями знания. Друиды не участвуют в войне и свободны от платежа податей. Они не несут военной и вообще никаких повинностей. Они не считают позволенным свое учение передавать на письме. Для общественных же и частных дел они пользуются греческими буквами. Это, кажется, делают они по двум причинам. Во-первых, не желают, чтобы учение стало известно простому народу. Во-вторых, дабы не ослабить память, вверяя все бумаге Гай Юлий Цезарь, древнеримский полководец и диктатор. То есть у бриттов а это были кельтские племена, не было идолов, не было и храмов, но их жрецы собирались однажды в год в мрачных рощах у густых дубов. Там они вещали народу волю, гнев или милость богов. объявляли войну или мир с другими народами, чинили суд и расправу, учили веровать в могущество богов. Большей частью божества их были грозными и мрачными, а друиды старались умилостивить их подарками и жертвами. Кельты – это близкие по языку и материальной культуре племена, в древности занимавшие обширную территорию в Западной и Центральной Европе. В Центральной Европе проживал народ, который греки называли кельтой. Вероятно, это была версия имени, которым племена, встретившиеся греком, называли себя сами. Не исключено, что оно происходило от слова «храбрость» на их родном наречии. Они именовали себя «храбрецами». В современном языке это греческое название превратилось в кельты. айзи казимов американский писатель. Верховный жрец друидов на ежегодной торжественной церемонии был одет во все белое. С лавровым венком на голове он взбирался на дуб, а подчиненные ему младшие друиды становились на колени вокруг дуба, и все они читали таинственные молитвы. Друиды пользовались в народе глубочайшим уважением. Слово их было законом, и одно появление друида могло тотчас прекратить сражение двух враждебных сторон. Друиды разделялись на несколько классов. Вещателей воли богов, предвестников будущего и бардов, воспевавших величие и доблести богов. Заслуги предков, неустрашимость воинов и тому подобное. Друиды учили перехождению душ в вечность и этим способом усиливали страшную власть свою над приходившими к ним с молитвами. Что же касается простых бриттов, то они были жестокими, свирепыми и мужественными. И они оставались такими до тех времен, когда Юлий Цезарь, овладев Галлией и желая распространить свою славу, решился воевать в их стране. Земля, на которой мы живем, некогда имела высокую поэтическую привилегию быть краем света. Благодаря пограничному положению ее именовали Ультима Туле, рубеж небытия. Когда на эти острова, затерянные в северных морях, упал взгляд Рима, латиняне ощутили, что наконец достигнут самый удаленный край обитаемого мира. Гилберт Кейт Честертон В 56 году до нашей эры Цезарь отправился на корабля в Британию. и, прибыв рано утром в район Дувра, увидел скалы, покрытые вооруженными воинами, которые не позволяли ему пристать к берегу. Цезарь считал бриттов одной из отсталых ветвей кельтских племен, подобных тем, которые он приводил к подчинению в Галлии. С армией из десяти легионов, менее 50 тысяч солдат, он собирался бороться против воинственного народа, насчитывавшего около полумиллиона воинов. При этом Цезарь не считал завоевание Британии важнейшей задачей, стоящей на повестке дня. В упомянутом походе 56-го года до нашей эры он разбил бриттов и оттеснил их к Темзе. Там бриттов возглавил Кассибилан. Он сражался очень решительно при отступлении, применял тактику выжженной земли и пытался подговорить южные племена сжечь корабли римлян. Однако ни воинское искусство, ни решимость не помогли бриттам – которые в довершение ко всему еще и начали ссориться между собой, завидуя власти Кассибилана и подозревая его в измене. А победоносный Цезарь, заключив выгодный мир, вернулся в Рим. То же самое повторилось и через год, когда Цезарь, снова разбив бриттов, получил приличную контрибуцию. В обоих случаях Цезарь не оставлял в Британии постоянных римских гарнизонов. Римляне начали настоящее завоевание Британии лишь при императоре Клавдии, уже в 43-м году на эры, и это им успешно удалось. Клавдий тогда послал в Британию Авла Плавтия с четырьмя легионами. Плавтий вступил в бой с бритами под предводительством Каратака и дошел до северного берега Темзы. Там он стал ждать прибытия остального войска во главе с императором. После прибытия императора с подкреплением бритты были полностью покорены, и Клавдий вернулся в Рим, оставив Плавтия для защиты своих новых римских владений. Нормальной римской практикой в те времена было оставлять независимость союзным королевством, но при условии, что после смерти здравствующего короля королевство завещалось римскому императору. Так вот, правителем зависимого от Рима королевства Икенов в районе современного Норфолка на востоке Англии был некий Прасутаг. Он очень хотел сохранить на престоле свой род. Перед смертью он завещал половину своего королевства римлянам, а половину своим дочерям. Однако римский прокуратор немедленно захватил все королевство, а когда вдова покойного Буддика или Буадикея попыталась протестовать, он приказал высечь ее плетьми, как рабыню, а римские солдаты изнасиловали ее девственниц дочерей. Также была изъята в счет погашения долга казна Прасутага. Подобное надругательство всколыхнуло весь остров и привело ко всеобщему восстанию. На берегу стояло в полном вооружении вражеское войско, среди которого бегали женщины, похожие на фурий, в траурных одеяниях, с распущенными волосами, они держали в руках горящие факелы, бывшие тут же друиды с воздетыми к небу руками возносили к богам молитвы и исторгали проклятие. Новизна этого зрелища потрясла наших воинов, и они, словно окаменев, подставляли неподвижные тела, подсыплющиеся на них удары. публи Корнелий Тацит, древнеримский историк Первыми взялись за оружие икены, оскорбленные больше других. За ними и все остальные бритты поднялись на борьбу. Число восставших достигло 230 тысяч человек. происходил это в 61 году и возглавило восстание Буддика, в армии которой было много женщин. Историк Тацит в аналог говорит о том, что кельтские женщины и друиды потрясли римских солдат. Римскую крепость Лондониум восставшие захватили и сожгли одно из последних. Ликуя на ее развалинах, воительницы не могли подумать, что когда-то здесь стараниями праправнуков их детей будет воздвигнута столица Великой Британской империи. Был разбит девятый легион римлян. Города Камуладун, современный Колчестер, Вирулами, современный Сент-Олбанс, были взяты и сожжены. Считается, что в ходе восстания было истреблено до 70 тысяч римских колонистов и романизированных кельтов. Но все же Рим есть Рим, и буддики вскоре пришлось отступить с занимаемых ей позиций под натиском обычного и дисциплинированного противника. В решающей битве Буддика потерпела поражение и попала в окружение вместе со своими дочерьми. Но сдаваться они не собирались и предпочли выпить яд, нежели попасть в руки римлян. В память подвигов Буддики в северной части Вестминстерского моста в Лондоне в настоящее время установлена скульптурная композиция – изображающий королеву с дочерьми на боевой колеснице. К концу 60-х годов вся Британия оказалась под властью римлян. Она стала одной из окраинных провинций Римской империи. В 78-84 годах правителем Британии был гней Юлия Агрикола, тесть Тацита. Он покорил Северную Англию, Уэльс и победил в Шотландии последнее независимое племя каледонцев Бриты стремительно романизировались, успешно усваивая римскую культуру и обычаи. В 120-м году Британию посетил император Адриан, и он приказал построить ряд укреплений – вал Адриана – для защиты от набегов северных племен. С 259 по 284 год Британия была частью Гальской империи, а в 286 году начальник римского флота Караузий, в обязанности которого входила защита Британии и Галли от пиратов, провозгласил себя императором Британии. В 289 году римский император Максимиан послал против него неудачную экспедицию, что позволило Караузию царствовать 7 лет, до 293 года, пока он не был убит своим казначеем Аллектом, занявшим его престол. В 296 году Британия была вторично подчинена Риму императором Констанцием I Хлором. Но потом кризис Римской империи сказался на судьбах Британии. С конца III века, помимо нападений с севера диких племен пиктов и скоттов, населявших территорию нынешней Шотландии, начались набеги саксонских племен. В 367 году на остров с континента вторглись германские племена саксов, англов и ютов. Этимология слова «сакса» еще не до конца изучена. Вероятно, самоназвание саксов было какое-то иное, а античные авторы, впервые использовавшие это слово – произвели его от названия боевого ножа сакс, типичного оружия саксов. Англы – это древнегерманское племя, населявшее в начале нашей эры северо-восточное побережье Германии и центральную часть полуострова Ютландия, разделяющего Балтийское и Северное моря. Юты – это древнегерманское племя, населявшее в начале нашей эры, названное в честь него полуостров Ютландия. Иными словами, юты – это предшественники нынешних датчан. Гилберт Кейт Честертон в своей «Краткой истории Англии» пишет «Англосакс – это мифический, широко растаявший ноги великан, оставивший отпечаток одной ноги в Англии, а второй в Саксонии». Историк Саймон Дженкинс поясняет «Пришельцы принесли с собой имя Англии, возможно, происходящее от слова «энгл» угол Здесь, очевидно, подразумевались очертания береговой линии Германии и Дании. Занятая англами территория получила название «Энглленд». позднее превратившиеся в Ингланд. Он же уже в своей краткой истории Англии пишет. Англы прибыли из угла Энгл, с побережья Германии, где сегодня находится земля Шлезвик-Гольштейн. От названия этого племени образовался топоним Ист-Англия, Восточная Англия, и позднее Англия, Ингланд. Англы быстро вытеснили прежнее население этих мест, так называемых древних бриттов, дальше на север на восток, на Уэльскую возвышенность и к Ирландскому морю, определив границы Англии, которые с тех пор, по сути, почти не изменились. Что касается саксов, то они расселились вдоль южного побережья и в бассейне Темзы. Они также оккупировали долины больших рек, впадающих в Северное море, абриты остались в Шотландии, Ирландии, Уэльсе, Корнуолле, Камбрии и на территории нынешней Северной Англии. Англо-саксы остались хозяевами острова, и поскольку они были очень близки по языку и обычаям, их можно для простоты считать одним народом. Поэтому в современном языке прижилось обозначение англо но в их время ничего подобного такому термину не было. Айзек казимов американский писатель. Постепенно все римские легионы по тем или иным причинам покинули остров. А в 410 году римский протекторат над Британией был отменен, и она была предоставлена самой себе. Римские легионы покинули Британию, но это не означает, что римская цивилизация покинула наши острова. Это означает, что сохранившаяся здесь цивилизация стала более открытой как для сторонних влияний, так и для вторжений. Гилберт Кейт Честертон, английский писатель. Как следствие, племена, размещавшиеся на территории нынешней Англии, стали подвергаться нападениям викингов. Сохранилась рукопись VI века, в которой монах по имени Гильда Премудрый горестно описывает это страшное нашествие. От моря до моря пылание огня, поднятого рукой восточных святотадцев, опустошив некоторые пограничные города и поля, не утихло, покуда не слезало, выжигая жутким алым языком почти что всю поверхность острова до западного океана. Забытая римская провинция Британия распалась на ряд независимых областей, и в ней начали хозяйничать пришельцы. Англосаксы были людьми сухопутными, а викинги известными мореходами. Средством передвижения для них служили драккары длинные узкие деревянные суда с высокоподнятым носом и кормой. Это были боевые корабли, способные проходить под парусами по 80 километров в день. На палубе находились светловолосые воины-берсерки, отчаянные и бесстрашные. Но судно обязательно украшало изображение какого-нибудь языческого бога. Слово «викинг» в те времена даже использовалось как глагол. Выражение тугоу викинг означало заняться морским разбоем, пиратством. В 790 году три таких драккара причалили к берегу в королевстве Уэссекс. Из Дорчестера прискакал посланник, чтобы приветствовать гостей и спросить, зачем они пожаловали. Он был убит на месте. К началу IX века нападения викингов стали регулярными. постепенное вторжение начало превращаться в оккупацию. На отнятых у обитателей острова территориях они сформировали свои отдельные королевства. Со своей стороны обитатели острова к концу VII века стали объединяться и появились первые правители – короли. Королей тогда называли Бритвальдами, то есть правителями Британии. Некоторые историки считают, что история Англии как объединенного королевства связана с именем одного из таких бритвальдов по имени Эгберт. Дело в том, что когда на восточной земле Англии, подобно рою пчел, шумный и безжалостно напали викинги, именно ему удалось сплотить вокруг своего королевства в Эссекс остальную часть бритвальдов. По сути, Эгберт был первым королем Англии, однако официально он такой титул не использовал. Другие историки утверждают, что первым, кто отличился в истории Англии, был Этельберт, король Кента, правивший с 591 года до самой своей смерти в 616 году. И этот язычник укрепил союз с франками, жившими на другом берегу Ла-Манша, женившись на Берти, дочери Хариберта I из рода Мировингов и внучки знаменитого короля Хлотаря I. Этельберт принял крещение и в 602 году подарил бенедиктинцам участок земли в Кентербери для строительства собора. Монах Августин, присланный папой Григорием Миссионер, стал архиепископом кентерберийским, первым архиепископом в истории Англии, а Этельберт принял первый свод из 90 законов, в котором даровал привилегии христианской церкви. Кстати, это был первый документ, написанный на англо языке. К восьмому столетию доминирование над другими англосаксонскими королевствами перешло к Мерсии. Там в 757 году поднялся Оффа, первый английский король, чье господство на островах было признано всей Европой. Оффа в 757-796 годах был королем, который вечно находился в движении, верша правосудия и взимая дань в своих владениях. Он стал чеканить собственные монеты, причем иногда на них изображалась Синитрит, жена Оуфы, первая и единственная англосаксонская королева, чье изображение когда-либо появлялось на монете. После смерти Оуфы слабость его преемников привела к тому, что центр влияния сместился на юг – Уэссекс. Подлинно королевская история Англии началась через два века, когда Альфред Великий, родившийся примерно в 849 году, впервые ввел в обиход титулованное словосочетание «Король Англии». Впрочем, некоторые историки склонны нулевой точкой считать 1066 год, когда на берегах Англии высадились норманны.